Четыре. Жестокость как неспособность контролировать аффекты. Сенека и Мишель де Монтень. 1. Аффективные состояния и их контроль. Благоразумие и гнев. В контексте обсуждения жестокости идея Луциана Сенеки, 4-й год до нашей эры, 65-й год нашей эры сохраняют свое значение и по сей день. Для Мишеля де Монтэня, первого современного философа, попытавшегося критически пересмотреть представление о жестокости, Сенека, наряду с Цицероном и их соперниками-философами-епикурейцами, принадлежит к канону мыслителей, на которых он чаще одобрительно, а иногда с сомнением, ссылается в своих опытах рассуждая вместе с ними и о них. Фигура Сенеки также наиболее очевидна, исходя из исторического контекста. Исторические события и опыт, послужившие основой трактатов о милосердии де Аклеменция и о гневе де Ира, относятся к периоду правления Нерона который в культурной памяти западного мира занимает видное место в галерее правителей тиранов. Правление Нерона. 54-68 годы нашей эры Возвышение правителей этого типа, несомненно, связано с заметным явлением, которое в культурной антропологии получило название «развитых культур». Последние, несмотря на все различия между ними, имеют одну общую черту. В них впервые удается установить и организовать личную иерархическую власть в больших масштабах и на сравнительно длительный срок. Жизнь размышления Сенеки определяются и омрачаются фигурой и вездесущностью тирана. Освобожденные из ссылки по инициативе матери Нерона – он становится воспитателем ее маленького сына и его наставником спустя десять лет санака оказывается помехой на пути молодого императора для которого люди это игрушки и его вынуждаются вершить самоубийство обычно климентия мягкость умеренность кротость мягкосердечие латинский В дошедшем до нас фрагментарно сочинение Сенеки, выступающая как противоположность к жестокость, латинский, переводится на немецкий язык как «гюте» – «доброта», «добродушие», немецкий. Это вводит в заблуждение, поскольку у Клеменция в данном контексте Это рациональное, обдуманное поведение, не основанное на сочувствии и сострадании, которое Сенека экспрессис вербис отклоняет. Экспрессис вербис. Совершенно недвусмысленно. Напрямую. Латинский. Напротив, как видно из трактата о гневе, Круделитас либо иррационально, либо исходит из стратегически неверного расчета власти. Философские рассуждения Сенеки, изложенные им в текстах, двигающихся по кругу, с повторениями, касаются не доброты, а скорее темы контроля и регулирования аффектов, тогда как слово «клеменция» содержит коннотацию умеренности и сдержанности. В этом смысле немецкие слова «милде» – мягкость, нежность, кротость, ласковость – немецкий И безуненхайт осмотрительность благоразумие немецкий оказываются более подходящими, чем Гёте Итак, с самого начала будем иметь в виду жестокость, о которой говорит Сенека, по его мнению, должна быть отвергнута просто потому, что она относится к сфере неконтролируемого поведения, неподобающего правителю. В противоположность этому, хороший, и мудрый правитель характеризуется тем, что все свои желания и аффекты, в том числе сексуальные и агрессивные, он держит под жестким контролем. Эти черты характера составляют фактическое основание его успеха. Второе. Искусство управления. Тексты римского философа – это прежде всего маленькие шедевры прикладной политической философии. Трактат Сенеки о милосердии претендует на роль руководства к мудрому, справедливому правлению, являясь теоретическим трактатом, а также посланием советника к своему императору. Соответственно, произведение обращено, во-первых, к современникам, интересующимся «республика», а во-вторых, к правителю. Республика. Общее дело. Латинский. Обращение к правителю разворачивается в диалогической форме. Хотя лицо, к которому обращаются, долгое время угадывается лишь в общих чертах, Все же в отдельных местах снова и снова встречаются совершенно определенные указания на Нерона, как адресата послания. Рассказчик вживается в роль советника молодого императора. Если Август стал мягким только в старости, то Нерон, говорится в тексте, мог бы быть таким с самого начала своего правления. Кроме того... Риторическая стратегия Сенеки контрфактична. Так, философ восхваляет показную мягкость нового императора, прекрасно зная, что тот уже доказал свою готовность прибегнуть к насилию, убив своего брата и законного наследника престола Британика. С самого начала в тексте появляются понятные сравнения. Например, В первой главе упоминается правитель-тиран, который хочет запугать своих подчиненных целенаправленной жестокостью и таким образом утвердить свою власть. Однако в конечном счете речь идет о понимании господства, столь же распространенном, сколь и неявном. Эта вымышленная речь, пусть даже и в скрытом виде, по-видимому, также имеет диалогическую структуру. Сенека использует стратегию двойного дна. Он представляет Нерону безымянного тирана в качестве устрашающего примера и предполагает, что Нерон хотел бы стать копией этого властителя. В то же время советник как будто хочет сказать молодому правителю. «Действительно ли ты хочешь стать тем жестоким тираном, которого я описываю в этом тексте?» Он как бы предлагает зеркало Нерону, чтобы направить его нарциссизм в иное русло, чем у жестокого правителя, который появляется на страницах трактата. В этой связи также показательно понимание масс как подобие и дополнение правителя. Они, если можно так сказать, образуют биотоп неограниченного господства. Ведь для того, чтобы обеспечить свою власть, нужно снова и снова разжигать конфликты. Это касается как античности, так и постмодернистских лидеров нелиберальной демократии. В постоянной агрессии, направленной против других, в медийном зрелище со сценами жестокости, властитель, уже в античности, сливается с массами, над которыми он господствует. Возможно, из тактических соображений Сенека уступает и признает абсолютную власть правителя вообще и Нерона в частности, но призывает его использовать ее умеренно. По мнению античного философа, гипертрофия абсолютной власти означает бесконтрольное распоряжение жизнью и смертью подданных и целых народов, а также применение и использование вооруженной силой по собственному произволу. В этом месте, очевидно, возникает некоторое противоречие, поскольку если господство абсолютно, то оно никак не контролируется извне. В противном случае оно не абсолютно. Для того, чтобы разрешить это противоречие, философ ставит на место внешнего контроля, подобного тому, который существовал в эпоху Римской Республики, внутренний контроль, который в идеале полностью заменяет первый. Соответственно, в этом неоднозначном и неясном фрагменте подчеркивается необходимость самоконтроля. Следует сдерживать порывы гнева, нетерпения, неистовства, стремления к славе. эту умеренность, жестокость держу в ножнах, но милосердие в готовности, как раз то, чему Нерон фактически не следует. Это не мешает автору, в противовес фактам, восхвалять своего императора, подчеркивая мягкость и невинность, которые сделают его, превзошедшего в этом августа, образцом идеального правителя. Чтобы убедить императора в его мнимой доброте, Сенека должен разобраться с распространенным представлением о господстве. Оно гласит, что мягкость поддерживает плохое, а также может рассматриваться как признак и проявление слабости. После этого Сенека вводит три темы, которые рассматриваются далее. Первая касается состояния человека, кондицию умана. Вторая — природы кротостей. А третья — укрепление этой добродетели. Последняя, вероятно, далее в сохранившемся фрагментарном тексте это не раскрыто, достигается упражнением то есть путем реализации своего рода терапевтической программы, в рамках которой человек учится соответствующим образом сдерживать, направлять и контролировать свои аффекты. Сенека, возможно, первый мыслитель, который прямо и непосредственно рассматривает феномен жестокости. Он делает это в опасной для жизни ситуации, поскольку его адресат, непредсказуемый властитель, ставший уже для своих современников, читателей трактата, воплощением жестокости и своего рода поучительным примером. Решение проблемы у Сенеки полностью рационалистично. Он уповает на силу воли, которая контролирует и ограничивает жестокие импульсы. Третье. Риски жестокого обращения. Человек, как общественное существо, нуждается в мягкости, с которой рука об руку идут любовь к миру и преодоление собственного эгоизма. Этот добродетель, в отличие от жестокости, создает социальные связи между людьми. Круделитас, напротив, разрывает их и тем самым разделяет людей. Правителю, которое олицетворяет народ, в особенности надлежит проявлять милосердие, поскольку в его руках оно является спасительной силой. Сенека представляет правителя в образе врача. В противоположность этому жестокость рассматривается как тлетворное могущество. Быть жестоким значит быть сильным во вред. Мягкий правитель здесь предстает как добрый бог над людьми. Его господство основано не на страхе и ненависти людей к нему. Наоборот, они с радостью отдают свои жизни за него, ведь он объединяет народ. Сенека прибегает к популярному в античности органическому сравнению с гармонией тела и души, где тело – это народ, а душа – император. Метафора тела, в которой мудрый бог становится добрым врачом, а последний – главой общества, устраняет разницу между врачом и правителем, а значит, снимает и проблему власти, которая в случае политического господства имеет совершенно иной характер, чем в медицине. Существует качественное различие между потенциальной властью над жизнью и смертью подданных в политическом смысле и борьбой врача за жизнь отдельного человека. Только благодаря милосердию подданные могут поставить общественное благо выше своих частных интересов. Однако мягкое обращение с людьми для правителя означает также разумную самозащиту, бережливое отношение к своим ресурсам и сдерживание аффектов. Мягкость, как сублимация и экономия влечений, направленная против жестокости, составляет ядро, а равна и основу искусства управления, которое является одновременно искусством жизни и умеренности. Вместе со способностью приглушать и смягчать аффекты и страсти В игру вступают другие добродетели. Спокойствие, счастье, мир и отстраненность от эмоций. Прежде всего, здесь упоминается ира. Гнев и ярость, которым Сенека посвятит отдельное сочинение. Дикий, непреклонный гнев наименее приличен дечит императору. Он, правитель, с отрадой смотрит на полезных и добропорядочных граждан, других же оставляет. Тех ценит, этих допускает по театру. В трактате о гневе, со ссылкой на Аристотеля, Сенека представляет гнев как неудержимое желание воздать болью за боль. Купидитатам далорис респондент в этом месте философ ставит гнев и месть в один ряд с жестокостью отсюда понятно что он считает последнюю не результатом расчета то есть чем то вроде наказания а скорее сугубо аффективным поведением в восьмой главе трактата о милосердии автор обращается к правителю который возмущен перспективой неожиданно оказаться в роли слуги лишенного вольности в речах на «ты», напрямую, при этом не называя его по имени. С одной стороны, кажется, что он обладает властью распоряжаться людьми, приближающие его к богам. С другой стороны, выясняется, что он может сохранить свою власть, только если будет служить обществу. Он делает это благодаря удерживающей его от совершения насилия и снисходительности, которая как бы запрещает ему тираническое поведение. Ты прикован к своей вершине. В этом месте происходит резкое и парадоксальное изменение, ведь правителю, как никому другому, не дозволены частная жизнь или гнев. Поэтому, в отличие от своих подданных, он подчиняется специальным ограничениям. Его речь спокойна и по необходимости слышна всем. Можно сказать, что идеальным правителем был бы философ-стойк, поскольку успешное и этически положительное господство возможно только на основе самообладания и самоконтроля. Круделитес, однако, опасна еще и потому, что в виде мести приводит в действие механизмы насилия, которые невозможно остановить. В итоге месть приводит не к стабильному существованию в страхе и ужасе, а, напротив, запускает спираль, которая заканчивается смертью самого жестокого правителя. В девятой главе Сенека развивает свой тезис о возможных рисках для сохранения власти и упоминает молодого Августа, прародителя Империум Романум. Римская империя Латинский. Сенека приводит историю Цинны и его заговора против Цезаря Августа. Вместо того, чтобы отомстить Цезарь помиловал злоумышленника и по совету своей жены Ливии проявил милосердие, тем самым завоевав на всю жизнь расположение преданного ему человека. Если призыв к самоконтролю был философско-этическим аргументом, то эта ссылка носит прагматико-экономический характер. В отличие от жестокости, такое поведение выгодно. Здесь Сенека проявляет совершенно непоследовательную мягкость. Завершая эту часть размышлений, Сенека разбирает еще один аргумент в пользу жестокости, о котором уже неоднократно упоминалось. Он гласит, что мягкость, Это слабость или, по крайней мере, может быть истолкована как таковая. Однако Клеменция, по словам Сенеки, это не утомленная свирепость, а разумная сдержанность. Она есть залог не только почета, но и безопасности. Украшение власти – ее надежная охрана. Она понимается в смысле устойчивости и экологии правления. Власть тиранов недолговечна. Напротив, мирные и мягкие цари правят долго. Четвертое. Удовольствие от жестокости. В дискурсе жестокости с самого начала присутствует мотив, который имеет отношение не столько к мести и гневу, сколько к удовольствию, то есть к лебединальному удовлетворению. Узурпатору свирепость по душе. Тиранис и Витя Корди Эст. Показательный пример из истории Рима – Луций Сулла, который устроил резню 7000 римских граждан и остановил убийство, как саркастически замечает Сенека, только виду отсутствия врагов. Инопия Остиум. Советник Нерона также критически оценивает принцип господства, пускай ненавидят, лишь бы боялись. В этом месте в тексте снова появляется экологический аргумент. Чрезмерное насилие вызывает массовое противостояние, которое заканчивается борьбой всех против всех, и жертвой которого в итоге становится сам тиран. Можно сказать, что в сочинении Сенеки содержится ядро теории масс. Подданные изначально составляют опору правителя и в то же время могут лишить его власти. Философ вводит понятие модуса или меры, важное для его понимания жестокости. Избыток насилия приводит к гибели людей и народов. Здесь философ имеет в виду не только тирана, но и массы, которые следуют за ним в демонстрации насилия. В то время как умеренный и полезный страх сдерживает коибет умы, необузданный страх подстёгивает их, побуждая подавленных, ячентос, к неограниченному росту насилия в новых ранее неиспытанных формах. Выражаясь на языке классовой теории марксизма, вспомним, например, работу Карла Маркса «Восемнадцатая брюмера Луи Бонапарта». Низшие слои компенсируют свое бессилие, перенося его на авторитарную властную фигуру. Маркс описывает Наполеона Третьего как солдата удачи и талантливого азартного игрока, который, подобно Нерону, использует маску. Старый прожженный кутила, он смотрит на историческую жизнь народов и на все разыгрываемые ею драмы, как на комедию в самом пошлом смысле слова, как на маскарад, где пышные костюмы, слова и позы служат лишь маской для самой мелкой пакости. Радикальная переделка политической реальности объединяет тиранов и диктаторов этого мира на протяжении веков. При этом понятно, что эта игра, игра на пределе, встраивается в политическую реальность. В романе «Нерон кровавый поэт» 1922-го венгерского писателя Дежо Кашталани римский император изображен как актер, которого на самом деле не интересует политика и внешняя власть. Этим он напоминает некоторых сегодняшних лидеров, играющих в западные демократии, и которые, прежде всего, хочет развлечься за счет других. Он примеряет маски обычных людей и смеется над постаревшими и уродливыми проститутками из разных притонов и борделей, ухаживая за ними, как за прекрасными состоятельными дамами. Вместе с тем он стремится сохранить свое положение единственного, кому дозволено играть. Тот, кто слаб, должен постоянно демонстрировать силу. Анонимность маски дает ему возможность говорить и делать все, что угодно. Нерон Кашталани, чувствительный маменькин сынок, не может смотреть на кровь, разве что во время спектакля, когда ее проливают другие. Он мечтает стать писателем, как Сенека, и стремится убрать с дороги всех окружающих, которые могут быть опасны для его самовлюбленного существования. Сначала сводного брата, затем мать, и, наконец, путем принуждения к самоубийству своего советника Сенеку. В 13 главе трактата «О милосердии» Сенека описывает логику такого господства. Правление, основанное на пытках, мучениях и орудиях смерти, порождает такой тип человека, которого правитель должен бояться. В конце концов, жестокость оборачивается против него самого. Пятое. Наказание. Обсуждение проблемы наказания, которую Сенека рассматривает в трактате «О гневе», Начинается с этой темы, но не исчерпывается ей. Сенека различает две основные ситуации. Тому, кто пострадал от несправедливости, возмездие, ультио, приносит утешение и успокоение, салачиум. А для всех остальных оно обеспечивает безопасность, секьюритос. В немецком оригинале книги, в примечании к этому месту, автор указывает, что предпочел бы переводить латинское «ultio» не как «возмездие» или «месть», а как «наказание». Опять же, «принчепс» находится в особой ситуации, поскольку он не нуждается ни в удовлетворении, ни в доказательстве своего превосходства посредством наказания. «государь-император» — латинский. И здесь также правитель должен сдерживать страсти, чтобы укрепить свою власть. Исправлению же нравов более способствует воздержанность в применении взысканий. В этом контексте интересна и мысль о том, что не все может быть наказуемо. Таким образом, Сенека в определенной степени умеренно принимает месть форму наказания, которая сегодня в основном не одобряется. Он приводит аргументы о безопасности, тем самым предвосхищая идею утилитарной этики о том, что преступника наказывают, сажают в тюрьму или даже уничтожают не из-за его поступков, а для того, чтобы обеспечить безопасность людей. В 25 главе Сенека «Мастер повторений» снова утверждается, что Круделитас — это зло, меньше других отвечающее человеческому естеству, неподходящее для души управляемой Клеменция. Вероятно, это следует понимать так, что жестокость здесь рассматривается как ужасное зло, которое, однако, не является человеческим в собственном смысле слова. Тем самым понятию «человек» придается положительное значение. Круделитес определяется противоречиво. С одной стороны, негативно в смысле дохристианского гуманизма, но с другой стороны, это очевидно сомнительная привилегия человека, который в этом пункте явственно отличается от животного, не знающего ни милосердия, ни жестокости и не способного к ним. Противоречие состоит в том, что она изображается как иррациональный импульс, возникающий из ярости и безудержного гнева, даже как заблуждение и страсть, и в то же время, на это указывают примеры Луция Корнелия Суллы и Александра Македонского, рассматривается как ложный расчет правителя. Как заявляет Ценека в самом начале, сочинение о милосердии посвящено природе Клементия. Философ дает ей тонкое определение. Это сдержанность души в ее власти карать. Говоря иначе, это мягкосердечие высшего по отношению к низшему в определении наказаний. Таким образом, становится ясно что мягкость, которая сдерживает властные страсти и тем самым с психоаналитической точки зрения тормозит влечение, по-видимому, связана с властью над другими людьми и предполагает асимметрию позиций. Поэтому мягкость также заключается в отказе власти от жестокости, применение которой, в принципе, всегда возможно. Тот, кто не занимает властного положения и не имеет права распоряжаться, не может проявлять мягкость. Итак, мы имеем дело с дискурсом господства, где жестокость возможна, но отвергается по соображениям государственной политики, философии жизни и, возможно, этики, вопреки другому мнению, которое снова и снова возникает в тексте. Последнее исходит из того, что власть должна продемонстрировать, на какие насильственные действия она готова пойти в крайнем случае. Причем определение того, что считать крайним случаем, всегда остается прерогативой автократического правителя, как тогда, так и сейчас. По логике трактата, один дискурс – это позиция справедливого правителя, другой – тирана. Примечательно, как Сенека описывает отношения между строгостью, милосердием и жестокостью. Строгость, говорит он, только на первый взгляд противоположна милосердию. В действительности, для стойка она является такой же добродетелью, как и милосердие, и не противоречит ему. Строгость и милосердие не нагружены эмоционально и соответствуют спокойному размышлению. Они являются следствиями властного расчета, а не спонтанного побуждения. Суровость отличается от жестокости, в частности тем, что она возникает из спонтанного аффекта. Сверепости души отрочита санями, которая проявляется в настойчивом требовании наказания. Для философа-стоика, такого как Сенека, различие между строгостью и жестокостью является центральным. Жестокость возникает из саморазрушительного эффекта и включает возможность беспричинного наказания. Напротив, строгость хорошо продумана. Таким образом, если логика власти требует применения наказания, то оно должно быть применено. Сенека также считает смертную казнь оправданной, поскольку она отвечает интересам общества и тем более интересам преступника. Напротив, сострадание и жалость отвергаются с игрой слов. «Мизерикордиа вечина эста мизерия». Сострадание всегда где-то поблизости от страдания. Для Сенеки жалость — «abarment» соседствует с убожеством. Абам легкает. Сострадание, как и прощение, считается слабостью, неразумным поведением. Жалость, по мнению Сенеки, это болезнь. По этой причине философ также выступает против прощения и милости. Последнее есть – освобождение от заслуженного наказания. Самое большее, что может сделать мудрый правитель – Это пощадить человека.